18, 13. Анна Ахматова. В 1946 году, сразу после окончания войны, а это был очень тяжелый период, членам Союза писателей полагались хлебные продуктовые карточки, отсутствие которых в те годы, по словам Дувакина, было равнозначно физической гибели. Исключенный из Союза писателей Ахматова напишет. Таким образом, мне была предоставлена возможность присутствовать не только при собственной гражданской смерти, но даже как бы и при физической. В книге Дувакина приводится рассказ актрисы Елены Гальпериной о Смёркиной, которая думала, что Ахматова будет очень подавлена после этих событий. Но когда актриса приехала к ней месяца через два, Ахматова неожиданно рассмеялась и приподняла коробку, стоявшую на столе. Под ней лежали продовольственные карточки. «Что это?» — изумилась я. «Это мне присылают на дом». «Кто?» «Право не знаю, но присылают почти каждый день». Это делали безымянные доброжелатели. И после этого у меня спрашивают, за что я люблю Россию.